Глава двенадцатая Для братков из девяностых встреча дорогих гостей всегда стояла на трех китах. Бухло, сауна, девочки. Полностью беру на вооружение такой подход. Едва Эрмага начал подавать признаки жизни, и я уже рядом. Вот прими, уважаемый Бек, Битакчи, чудо-лекарство. Вижу хреново, монголам, голову не поднять. От одного запаха алкоголя воротит, но я умею уговаривать, да и вставать-то им все-таки надо. Вы перепочерку сразу сбодрились, охотничий блеск в глазах появился, и ярмага тычет мне в грудь пальцем. «Сегодня, консул, начнем народец в Твери переписывать». «Хорошо, соглашаюсь, но тут же сомнения закладываю. Народец-то из Твери не сбежит, а вот те мастерские до да хутора, что за Волгой, могут так спрятать, что и не найти». Баскак недоверчиво смотрит на меня своими заплывшими глазками. Хитрый, опытный лис, чувствует подвох, но не может понять, в чем он, где я зарыта причина, по которой я им помогаю. «Ничего, ничего», — издевательски шепчу про себя. «Не переживай, скоро поймешь». Подумав, он все же соглашается. «Хорошо, поехали за волку». Собрались, вышли на крыльцо. Глянув на площадь и увидев лишь чистый, свежевыпавший снег, Эрмага нервно кинулся ко мне. «Где мои люди? Куда дел?» «Я?» — изображая полнейшее недоумение. «Ты же сам их вчера отправил из города. Вышел вот так же на крыльцо израл, пошли вон». Смотрю, как монгол пытается хоть что-то вспомнить из вчерашнего дня и смеюсь в душе. Знаю, напрасный труд. Могу ему что угодно наплести, у него все равно в голове полная каша. Глядя абсолютно честными глазами в лицо Баскаков для убедительности... Призываю свидетелей еще и Куранбасу с Калидой. Вон, люди мои не дадут соврать. Те со стопроцентной уверенностью кивают в знак согласия. И Ярмага, поджав губы, сдается. «Где мои воины сейчас?» С трудом, сдерживая смех, успокаивая его. «Не волнуйся, мой бег, Питакти. Все целы, сыты и здоровы, в лагере за городом. Хочешь, пошлю за ними. Но пока туда, пока обратно, время потеряем». Надевая на лицо многозначительное выражение. А сейчас каждый миг на счету». Видя промелькнувшее в глазах Монгола сомнение, поддавливаю еще. «За безопасность свою не переживай. Я же тут а -то не тот консул А как ты знаешь, еще и баскак самим Турсланом Хаши, ставленный. У меня здесь все вот так, — Ты ему под нос сжатый кулак. Никто даже пикнуть не смеет. Не знаю, что его убедило больше. Упоминание Турслана или моя грозная физиономия. Но Ермага вдруг решился». Кивнув своим помощником, он двинулся вниз по ступеням. Мысленно поздравляю себя с успехом. Первая часть плана прошла успешно. Теперь следовало реализовать вторую. В Заволжском, вернее, рядом с поселком, на берегу речки Тверца, специально для таких вот дел, у меня построен большой дом, для краткости названный Эдемом. Просторная горница, несколько спален, а самое главное бассейн и баня. Бань даже две. Одна русская для себя, и вторая типа турецкого хаммама для вот таких вот гостей с юга. Вчера, продумывая детали встречи, я поручил ко льде найти и привести ко мне спиток гулящих девок. С этим неожиданно возникла проблема. Профессионалок в Туири не нашлось. А для тех, кто и не против бы прозвлечься, это скорее считалось за хобби. Пришлось уговаривать и сулить награду. В деньгах я не поскупился. Так что пятерых горий для наших восточных друзей все же удалось набрать. Сегодня с утра все они уже ждали в Эдеме, и оставалось только доставить туда клиентов. Пока мчались в санях по Волге, монголы все выставляли головы, подставляя красные лица под освежающий морозный ветер. На другом берегу все пересели на уже готовых оседланных лошадей и, не теряя времени, двинулись дальше. Ермага было хотел заехать в Острог, но я уверил его, что тот тоже не убежит, а вот в другое место следует поспешить, пока они разобрали, да не спрятали. Тот заинтересовался и больше свернуть в сторону не пытался до самого Эдема. Там, едва вошли в дом, нас встретили девушки. Все в прозрачных шелковых рубашках, зовущие и доступные. Разобрали гостей и повели к столу. И Армага успел лишь вопросительно глянуть на меня, как Марфа уже полностью завладела им. Она в этой команде соблазнительница самая опытная, и я назначил ее старшей. Смотрю, глазки у наших монгольских друзей заблестели. Шаловливые ручки полезли под подол красавец. Подмигиваю Марфе, мол, помни в чем смысл. И она, тут же выскользнув из объятий Армаги, поднимает графин с настойкой. — Не торопись, мой герой, — звучит ее сладкий голос. — Давай сначала выпьем. «Пошел первый кубок. Потом еще, еще. Вижу все. Понеслась душа в рай. Можно уходить. Под развеселый, пьяный смех гости с девушками двинулись к бассейну, а я дал знак Марфе. Представ, она оглянула на меня своими огромными карими глазами. «А ты что, не останешься с нами?» Усмехнувшись, качая головой. «Извини, дела». И уже серьезно сжав губы. «Смотри, чтобы веселье не прекращалось и раньше, чем через три дня». чтобы эти черти отсюда не выползли. Спустившись с крыльца, в сердцах сплевываю на землю. — Прости, господи, за дела мои грешные, — пробурчав, запрыгиваю все дно и поворачиваюсь к льде. Ну, что там у нас? Тот, хмыкнув и покачав головой, кивнул в сторону строго. — Люди тебя дожидаются. На мой вопросительный взгляд он пояснил. — Бояре с старицы, старицей, что по осени были. Еще старопца, и вашка заяц с гость поговорить хочет. — Да ливоницы шо? «Ушлый, как угорь!» Со смешкой трогаю кобылу. «Чего хотят-то?» Пристраивая своего коня чуть позади, коляда пожимает плечами. «Чего Ливонец хочет, не знаю. Мутный он какой-то. А вот Полозда, Федор ельмеевич те понятно. Литва их достает шибко. Хоть прошлым летом мы тофтевилы и проучили, да, видать, наука не впрок пошла». «О чем он говорит, я знаю. Мелкие литовские князьки, даже майцкие вожди, не упускают возможности пройтись грабительским рейдом по западным русским землям. Это не серьезный набег, и даже не то, что было летом. Там отряды по двадцать-тридцать человек набегают, хватает все, что можно увезти с собой, а остальное жгут. А в бой не вступают, едва почувствовав сопротивления, уходят на свою территорию. Туда уже не каждый рискнет сунуться. Иерополку Ржевскому, как и другим мелким князьям, не по силам мериться с Миндовгом Литовским. Тут должны вступиться серьезные дяденьки, такие как великий князь Ярослав или Михаил Черниговский. К сожалению, Ярославу Всеволодычу сейчас не до того, а Черниговский князь так и вообще в бегах, мыкается где-то на чужбине. Некоторое время едем молча, думая каждый о своем, а потом я все же спрашиваю. — Так что думаешь, приперло наших соседей так, что решились таки на союз с нами? — Каляда довольно хмыкнул усы. Да и дать не только они. Про Ивашку зайца я тебе говорил. Так чаю тоже за этим же приехал. Торопцу, Литва, уже не то что на пятки, на горло наступает. В ответ я ткнул каблуками свою кобылу и рассмеялся. Что ж, давай тогда поторопимся, не будем заставлять хороших людей ждать. В этот раз переговоры с боярами из Старицы и Ржевы прошли уже более плодотворно. Обговорили каждый пункт договора и решили, что как только все перепишут на набело, я отправлю почетную делегацию из уважаемых тверских бояр в Старицу и в Ржеву. В каждом из этих городов местная боярская дума должна будет ратифицировать договор. Подпишут ли его князья? Этот вопрос остался открытым, но я им без обиняков заявил. «Подпишут или нет, это ваша проблема. Для меня главное, чтобы города выдерживали взятые на себя обязательства». А обязательства были просты, как здрасте. Оба города отправляют ко мне в Тверь по два взвода рекрутов и берут их на полное свое содержание, включая оружие, обмундирование и обучение. В ответ Тверь берет на себя обязательства по обеспечению безопасности на их земле. С гостем из Торопца разговор, наоборот, не сложился. Про союз городов, что я предлагаю, там слышали, но, скорее всего, к единому мнению пока не пришли. Вот и дали купчине задание поводить носом да поразнюхать, что там к чему. Я в таком ключе разговаривать не стал. Не почину мне. И вежливо так послал Ивашку Зайца куда подальше, наказав передать своим, что коли надумают по-настоящему говорить, то пусть присылают людей посерьезней. Освободился я только к вечеру. Зажег лампу, думая, что можно бы уже и пожарать чего, да поспать минуток шестьсот. Но тут в дверях возник Куранбаса. «А сливонцев-то что делать?» Он застыл в дверном проеме, с видом, мол, я не виноват. «Приперлась вон снова, морда немецкая». С тоской, завернув кусок холодной курицы обратно в трепицу, киваю половцу. «Ладно, зови». Сижу, жду. Вот дверь снова открылась, и Куранбаса, со свойственной ему вежливостью, сопроводил входящего дружеским хлопком по спине. — Ходи, Нинчура, не тушуйся! Бросая на половца укоризненный взгляд, а тот лишь разводит руками. — А чего? Он же все равно ни черта не понимает. — Машу на него, давай уже проваливай, а сам смотрю на странного гостя. Одет, как торгаш из дерпта или Риги, а рожа уж больно славянская. Гость кланяется и приветствует. — Готен так, консул! Тут мне становится все ясно. Меня провести можно. Я с немецким не владах, но магию или что там в моей башке невозможно. Она безошибочно определяет псовский акцент. «Вот, значит, как!» — мотаю себе на ус. «И от кого же ты такой пожаловал?» Гостеприимно провожу рукой и приглашаю гостя на чистом немецком. «Проходи и присаживайся. чувствую себя как дома». Изобразив поклон, тот представляется. «Эх, Нагель. Затем еще раз кланяется и проходит к столу, но перед тем, как сесть, с интересом рассматривает стул с высокой резной спинкой и гнутыми ножками. «Да уж!» — усевшись, он расплылся в улыбке. «Раньше в Твери таких занятных вещей не было!» «Раньше и таких, как ты, здесь не бывало!» С раздражением замечаю про себя, а вслух по-прежнему изображая радушие. Чем могу быть полезен? Я к вам по поручению господина моего князя Ярослава Владимировича. Немец вновь склонил голову. Он шлет вам свой привет. Вы ведь знаете, о ком я? Сопоставить связь немецкого языка с князем Ярославом Владимировичем мне как историку совсем не трудно. В этом временном промежутке под такие параметры подходит только один человек: сын и наследник псковского князя Владимира Мстиславовича. коего папаша женил на немке из рода Боксгевденов, а новгородцы поперли из Пцова за сепаратизм и излишнюю привязанность к своим немецким родственникам. Прокрутив все это в голове, убирая с лица показную улыбку. «И что же хочет от меня бывший князь Пцова?» Мой ледяной тон гостя ничуть не смутил, и, проигнорировав мой вопрос, он начал издалека. «Мы с большим интересом следили за вашим осенним воежом к епископу Герману, Прямо скажу, вам удалось произвести впечатление. Зыркнув в мою сторону, он сделал паузу, предлагая мне отреагировать. Но я ему не пацан какой-то, чтобы покупаться на дешевую лесть. Сижу молча и с каменным видом, жду продолжения. Не дождавшись шага навстречу, мой собеседник продолжил. От нас также не укрылось ваше желание сколотить союз городов, дабы противостоять великому князю Владимирскому. И Это, согласитесь, объединяет вас с моим господином. он тоже восстал против диктата Ярослава, бывшего тогда князем новгородским, за что и был свергнут. Проницательный взгляд гостя вцепился мне прямо в лицо. «Не хотели бы вы объединить усилия с моим господином для достижения общих целей?» У меня в памяти вдруг всплыло поле у депта. Безумные глаза Элеоноры и мое напутствие и на прощание. «Мужу своему и брату передай, чтобы на Псков не ходили, ничего у них не выйдет». Выходит, ее братец воспринял мой совет как приглашение. Что за извращенная логика? Я начинаю понимать, откуда ноги растут, а мой собеседник, видимо, расценив мое молчание как одобрение, усилил нажим. Огладив свою стриженную на немецкий манер бородку, он откинулся на спинку стула. Всем выгода! Ярослав Владимирович возвращает себе Псковский стол, а вы получаете преданного соратника в своей борьбе за самостоятельность. К тому же. Если мой господин вернет себе Псков, то вы можете быть уверены, что ваш союз тот же пополнится еще одним членом. А Псков, я вам скажу, это не Старица и не Ржева. Это совсем другой уровень. Слушаю и с грустью замечаю про себя. Течет контора изо всех щелей. Еще и союза толком нет. А все уже все знают. Языки поворовать бы кое-кому. Подумав так, решаю, что пора уже дать ответ, и начинаю с мягкой иронии. Послушайте, мой таинственный друг, Иохан Нагель, перехожу на русский и добавляю в голос жесткого сарказма. Или как вас там по-настоящему? Ивашка ногой или как? Мой собеседник морщится, будто откусил пол лимона, а я режу правду матку дальше. «Да обещали вы тут горы золотые, а вот мне интересно, ваш Сюзерян, епископ Герман, знает о вашем визите? «Знает ли он о том, что Псков, который ваш князь обещал отдать ему в полное управление, вы только что посолили присоединить к союзу городов русских? Боюсь, у него на этот счет будут большие возражения». Первые несколько секунд мой гость полностью раздавлен и способен только прошептать. «Откуда? Откуда вы знаете?» Но тут же, надо отдать ему должное, собирается и вновь надевает на лицо бесстрастную маску с ничего не выражающей улыбкой. — Признаюсь, поражен. Вы меня раскусили. — Как? — Акцент подвел. Он пытается сменить тему и свести все к шутке. — Значит, зря я наивный думал, что у меня безупречное произношение. — Я на это не ведусь, и лицо моего гостя вновь меняется. — Ну хорошо, давайте откровенно. В чертах сидящего напротив человека прорезалось что-то волчье. — Мой господин, князь Ярослав Владимирович... Готов на что угодно, лишь бы вернуть свое по праву, принадлежащее ему наследство. Епископ Дерта и Ливонский орден готовы его поддержать, и, как вы правильно заметили, за эту поддержку они хотят слишком многого. Неудивительно, что мой господин ищет еще одну точку опоры. На его откровенность я отвечаю своей. Другими словами, ваш хозяин сначала хочет кинуть новгородцев с помощью епископа и ордена, а потом их обоих с моей. «Что я могу на это сказать?» «Только одно. Браво! Попытка неплохая. Вот только я ему в этом деле не помощник. Поднимаюсь и показываю на дверь. Так что уж извиняй, мил человек». Прерывая меня, посадник так просто не сдается. «Зря вы так. У Ливонцев сейчас сила. Псков они все равно заберут. А вам бы лучше иметь на границе друзей». Он выждал паузу и театрально добавил. «Врагов у вас и без того хватает». Терпеть не могу, когда меня прерывают, и, рездерживаясь, вновь показываю ему на выход. Вступай уж, не испытывай судьбу. Словно отреагировав на мою отповедь, отворяясь, скрипнула дверь, и в щели показалась голова куранбасы. Подслушал он там, что ли? Подумал я про себя, а вслух указал ему на все еще сидящего гостя. Проводи нашего друга, да проследи, чтобы он у нас не задержался. Прямо с рассветом отправь голубчика во Свояси". Куранбаса кивнул, мол, понял, и грозно зыркнул на медленно поднимающегося посланника. — Ну чего ты, как не живой? довольно взбодрил он того. — Давай, шевелись, бодрее!" Едва за ушедшими закрылась дверь, как я нервно заходил по комнате. В голове зарождалась новая комбинация, и мне требовалась полная сосредоточенность. Итак, что мы имеем? Ливонцы вместе с епископом Дерпта готовят нападение на Псков. дабы посадить там свою марионетку изгнанного когда-то из Пскова князя Ярослава Владимировича. Останавливаюсь в задумчивости. Это вроде бы и так мне было известно еще из учебников истории. Ничего, но я не узнал. Тогда что меня так всполошило? И тут меня осеняет. Можно использовать этот момент и попробовать хотя бы на время притушить наш конфликт с великим князем Владимирским. Точно. Я вновь принялся мерить шагами комнату. Сейчас Акинфи Ворон, поди добрался до стольного града Владимира, и рассказывает Ярославу о том, как затуманили мозги его сыну в Твери, как поддался на уговор и боярин Малой, и что выход у них теперь один. Дабы не уронить достоинство великого князя, да пресечь порочное семя, нужно собрать войско и раздавить гадину в гнезде ее. Если совет этот придется ко двору... то к лету уже можно ждать великого князя с дружиной у стен твери. А мне такой поворот совсем ни к чему. Смотрю на стул, на котором только что сидел незваный гость, и, вспоминая недавний разговор, прихожу к разумной мысли. Если известить великого князя о намерении Левонцев оттяпать псов, то это должно сильно повлиять на его решение. Возможно, он отложит разборку с непокорной тверью и займется более насущными проблемами. Но как это сделать? Послать гонца с пересказом разговора, так ведь могут и не поверить. Скорее всего, решат, это мои интриги, дабы избежать наказания. Смотрю на стол, на лист бумаги, и в голове почему-то всплывает картина Репина «Казаки пишут письмо турецкому султану». В этот момент чувствую, как мои губы самопроизвольно растягиваются усмешку. Князь послал ко мне переговорщика без письма, лишь с устным сообщением, дабы не оставлять следов и в случае чего откреститься от своих слов. А ведь он мог быть и не столь осторожным. Охваченный идеей сажусь за стол и записываю все, что только что наговорил мне посланник князя из Гоя. Пишу на немецком и от первого лица, будто письмо составлено совместно епископом Германом и князем Ярославом Владимировичем. Подписываюсь, князь Пскова Ярослав и епископ Дерпа Герман Буксгевден, ставлю две закорючки, кто там будет проверять подлинность, и, прочитав, довольно улыбаюсь. Теперь поверят, как миленькие. Кто еще-то на немецком стал бы писать? Скотав письмо в трубочку, убеждаю самого себя. Это даже не обман, это восстановление справедливости. Предложение было? Было. Так и говорить не о чем. Пусть великий князь Владимирский знает и готовится к реальной угрозе, а разборки с непокорным сыном и тверью отложат на годик-другой. Подумав, сажусь за второе письмо, где уже на русском непосредственно от себя объясняю, как с ее послание попало ко мне, и еще, что я по первому зову готов, как того и велит данная мною клятва, выставить под знамена великого князя своих личных стрелков, коих он имел возможность видеть в деле. Посмотрев на две почти одинаковые скатанные трубочки, прихожу к мысли, что мой ход непременно заставит великого князя выбирать, кем он хочет видеть дверь в грядущем столкновении с орденом — союзником или противником. Улыбнувшись, я крикнул кронбасу и подумал. «Что-то мне подсказывает, что великий князь отложит разборки со мной до лучших времен, а мне этот перерывчик, ох, как нужен! Не готов я еще к серьезным столкновениям!»